Дэн Абнетт, Первый и Единственный Посвящается Ник, Первый и Единственный В честь победы великого военмейстера Слайдена Кхуленя, верховные лорды Терры возложили на него священный долг возглавить освободительный крестовый поход в Миры Саббаты, скопление в сотню обитаемых систем на границе сегмента Пацификус. На кораблях могучего боевого флота в миры Саббаты вступила армия имперской гвардии числом около триллиона. Ее поддержали Адептус Астартес и Адептус Механикус, чтившие соглашение с военмейстером Слайда. По прошествии десяти кровопролитных лет упорного наступления, Слайда одержал великую победу на Бальгауте, открывшую путь к самому сердцу миров Саббаты. Но на этом поле битвы Слайда нашел свою гибель. Его генералы погрязли в ссорах и распрях, желая занять его место. Наиболее вероятным его преемником был действительный верховный лорд-генерал Драйвер, но Слайда успел назначить молодого командира Макарота. Во главе с военмейстером Макаротом крестовый поход шагнул в свое второе десятилетие. и глубже в миры сабаты. К битвам, в сравнении с которыми Бальгауд казался всего лишь жалкой перестрелкой. Из истории поздних имперских крестовых походов. Часть 1. Нубелийский пролив. Над поверхностью многотонной глыбы нефрита, медленно вращавшейся в пустоте, низко шли два перехватчика типа Фауст. Они сбросили скорость, двигаясь по инерции. Свет тормозных огней струился по стальной обшивке. За перехватчиками расстилалась шафрановая дымка туманности, называемой проливом Нубилы. Она тянулась на тысячи световых лет, окутывая окраины миров Саббаты мутным покровом. Фаусты формой напоминали наконечники стрел, длиною в сотню шагов от острова Носа и до срезанной кормы. Это были небольшие мощные корабли, похожие на зазубренные шпили собора. Контрфорсные арки надстройки скрывали двигатели на корме. Бортовую броню украшали имперские орлы и зеленые опознавательные знаки флота сегмента «Пацификус». Заключенный гидравлической рамой безопасности в командирском кресле ведущего корабля, капитан летного крыла Тартен Лохейн снизил темп сердцебиения вместе со скоростью машины. Лохейн был ветераном с 20 годами службы за плечами и пилотировал перехватчик Фауст так долго, что воспринимал его как продолжение собственного тела. Он оглянулся на навигационную рубку под командирским мостиком, где работал его офицер-наблюдатель. «Так что?» – спросил он по внутренней связи. Наблюдатель сверил свои вычисления с мерцающими на дисплее символами. «Право руля 5 градусов. По словам астропата, нам нужно последний раз пройти по краю газового облака и возвращаться к флоту». Послышался шепот. Сгорбившийся в своей люльке астропат вздрогнул. Сотни тонких проводов тянулись от разъемов в его черепе к мощным сенсорным устройствам в днище фауста. Каждый провод был отмечен жёлтым кусочком пергамента, покрытым письменами. Меньше всего Лохейн хотел знать, что там написано. Пахло уже прогоркшими маслами и ладаном. Чего он бормочет? поинтересовался Лохейн. знает», – пожал плечами наблюдатель. «Кому какая разница?» Мозг астропата постоянно обрабатывал огромные массивы астрографических данных, вливавшихся в него через сенсорные системы корабля. Кроме того, он следил за окружающим варп-пространством. Маленькие патрульные корабли с астропатами на борту были системой раннего оповещения флота. Такая работа выматывала разум Псайкера, поэтому стоны и гримасы на его лице никого не беспокоили. Бывало и хуже. На прошлой неделе корабль Лохейна шел через поле астероидов, богатых никелем, и Псайкер забился в конвульсиях. «Проверка готовности», – произнес Лохейн по внутренней связи. «Хвостовая турель готова», – проскрежетал сервитор в корме корабля. «Механик готов во имя Императора!» Откликнулись из двигательного отсека. Лохейн связался с ведомым. «Мозель, давай вперед, начинаем поиск. Мы пойдем чуть позади, посмотрим еще раз, потом разворачиваемся к дому». «Вас понял», — ответил пилот второго корабля, и его судно вырвалось вперед, оставляя мерцающий шлейф. Лохейн уже собирался последовать за ним, когда на связь вышел его астропад. Чтобы он говорил с экипажем, это было редкостью. «Капитан, следуйте указанным координатам и ждите. Я получаю сигнал, сообщение из неизвестного источника». Лохейн последовал инструкции, и корабль зашел на вираж. Двигатели ответили белыми вспышками. Наблюдатель установил сенсоры на полную мощность. «Что там такое?» — нетерпеливо спросил Лохейн. Неожиданное отклонение от тщательно проложенного курса его не обрадовало. Астропад откашлялся, чтобы ответить. «Астропатическая передача пробивается через варп с предельно далекого расстояния. «Я должен получить ее полностью и передать командованию флота». «Зачем?» — снова спросил Лохейн. Все это было слишком странно. «Я чувствую, что сообщение секретно. Разве данные высшего уровня? Уровень Вермильон?» Последовала долгая пауза. Тишина на маленьком корабле нарушалась только гулом двигателя, треском дисплеев и жужжанием воздухоочистителей. «Вермильон», — выдохнул Лохейн. «Вермильон — высший уровень секретности, используемый шифровальщиками крестового похода. Неизвестный никому, почти легендарный. Даже планы главных военных операций имели более низкий уровень, пурпурный. Капитан почувствовал, как холодеют кисти рук, а сердце колотится у ребра. И в ответ задрожал реактор самого перехватчика. Лахейн сглотнул. Обычный день вдруг стал невероятным, беспрецедентным. Он знал, эту информацию нужно получить быстро и до последней капли любой ценой. «Сколько нужно времени?» — вернулся на связь Лохейн. требует нескольких мгновений. Пришёл ответ после новой паузы. Не беспокойте меня, чтобы я мог сконцентрироваться, и дайте мне столько времени, сколько возможно. В голосе Астрапата слышались усталость и напряжение. Через секунду он уже шептал молитву. Температура в кабине ощутимо упала, и словно вздохнуло какое-то неведомое существо. Лохейн нервно сжал штурвал, чувствуя, как бегут по коже мурашки. Он ненавидел колдовство псайкеров. Он чувствовал во рту его резкий, горький привкус. Под кислородной маской скапливался холодный пот. «Быстрее уже!» — мысленно торопил он. «Слишком много времени уходит. Корабль бездействует, уязвимо дрейфует в пустоте». И еще Лохейн хотел, чтобы исчезли проклятые мурашки. Шепот Астропата не прекращался. Через смотровую щель Лохейн видел розоватый туман, тянувшийся над его кораблем куда-то в самое сердце звездного скопления. Мерцающий путь длиною в миллиард километров. Холодный, и жесткий свет древних звезд сочился, как рассветные лучи, сквозь паутину. Темные бутоны газовых облаков распускали свои лепестки и неспешно кружились в холодном вакууме. «Противник!» – раздался неожиданный выкрик наблюдателя. «Три! Нет, четыре! Быстрые, как черти, идут прямо на нас!» «Угол атаки и упреждения!» – немедленно собрался Лохейн. Следуя спешно переданным координатам, Лохейн развернул судно. — Повторил наблюдатель. — Трон но они и гонят. Лохейн бросил взгляд на дисплей и заметил на краю навигационной сетки мерцающие символы. — Активировать защитные системы! Орудия к бою! — выкрикнул он. Ожили зарядные устройства носовой турели с треском подававшие снаряды в автопушки. Загудели энергоблоки, питающие основные плазменные орудия. 2, крыло один дальняя вок-связь донесла крик Моззеля. я окружен уходите именем господа нашего императора заклинаю уходите второй перехватчик мчался к ведущему на полной скорости Мощная оптика корабля лохейна подключенная к пилоту через системы кабины позволила ему разглядеть машину Моззеля за тысячу километров. За ним медленно, почти лениво скользили крылатые тени. Хищные силуэты кораблей хаоса, мерцающие очереди в багровой мгле, ядовито-желтые, смертоносные потоки трассеров. Вопль Мозеля огласил канал Вокса и оборвался. Мчащийся перехватчик пропал в раздувающемся пузыре пламени. Три вражеские машины вспороли острыми крыльями этот погребальный костер. «Они заходят на нас! Поворачиваем!» Прокричал Лохейн и круто развернул Фауст, включив двигатели. Затем бросил остропату «Сколько там еще?» «Сообщение принято. Я передаю». Астропат уже задыхался, напрягая силы до предела. Давай быстрее, у нас не осталось времени. Фауст дернулся, двигатели извергли голубой шар. Лахейна всегда приводила в восторг песня реактора в его собственной крови. Он вел корабль на пределе допустимой нагрузки. экран усеяли ярко-жетые значки предупреждений. Лахейна медленно вдавливала в старую потрескавшуюся кожу его командирского кресла. В хвостовой турели сервитор развернул автопушки в поисках цели. Он не видел нападавших, но видел их присутствие, пятна черноты среди мерцания звезд. Кормовые орудия объявили о своем пробуждении раскаленным алым потоком гиперзвуковых снарядов. В кабине надрывались сирены экстренного оповещения. Несколько вражеских машин навели орудие и захватили цель. Откуда-то снизу офицер-наблюдатель орал Лохейну о маневре уклонения. Бортмеханик Манус что-то кричал по внутренней связи об утечках в системе подачи топлива. Лохейн оставался спокоен. «Все в порядке?» – спросил он Остропата. Еще одна долгая пауза. Остропад бессильно развалился в своей люльке. Он был уже при смерти, мозг разрушался от перенапряжения, но он успел прошептать «все готово». Лохейн заложил крутой вираж и развернулся по широкой дуге, оказавшись к противнику лицом и мощной батареей плазменных орудий. Он не мог сбежать или перебить всех. Но именем императора он заберет с собой хотя бы одного. Носовые орудия обрушили на врага очереди тысяч снарядов в секунду. Плазменные пушки исторгли в пустоту потоки сияющей смерти. Одна из теней взорвалась шаром яркого пламени. Обломки фюзеляжа и каркас еще двигались, влекомые огненной волной пылающего топлива. Лохейну удалось сбить еще одного. Снаряд вспорол днище второго истребителя, а декомпрессия вышвырнула его внутренности в пустоту. Он лопнул, как воздушный шарик, завертевшись под мощными ударами и разбрызгивая свое содержимое раскаленным дождем. Мгновение спустя ядовитые снаряды прошили фауст от носа до кормы, словно чумные иглы. Осколки разнесли голову Остропата, разорвали в клочья наблюдателя. Один из осколков убил бортмеханика и уничтожил блокировочные механизмы реактора. Сразу вслед за этим давление разорвало перехватчик типа Фауст, как стеклянную бутылку. Сверхмощный взрыв ядра реактора испарил корабль вместе с Лохейном. Ореол взрыва разнесся на восемьдесят километров и растаял в переливах туманности. Воспоминания. Дориндара. Двадцать лет назад. Зимний дворец был осажден. В роще на северном берегу замерзшего озера грохотали полевые орудия имперской гвардии. Их тоже уже присыпал снег, и каждый громоподобный залп встряхивал на них очередную порцию белого крошева с ветвей. Казенники орудий выбрасывали дымящиеся латунные гильзы на снег, который неумолимо превращался в грязное месиво. Тем временем дворец за озером погибал. Одно его крыло охватило огонь, снаряды вырывали куски каменной плоти из его высоких стен, Сметали огромные арки, поднимали в воздух обломки плит и перекрытий, вздымали облака снежной пыли, странно похожей на сахарную пудру. Некоторые снаряды не долетали и вспарывали ледяной покров озера, порождая фонтаны холодной воды, грязи и острых осколков. Комиссар-генерал Делэйн Актар, старший политический офицер герканских полков, наблюдал за обстрелом в полевую оптику из своего вездехода, выкрашенного в зимний камуфляж. Когда командование флота послало герканские части подавить восстание над Орендаре, он предвидел, что этим все и кончится. Печальная, кровавая развязка. Сколько раз они давали сепаратистам шанс сдаться. Слишком часто, если верить этому куску крысиного дерьма, полковнику-драйверу, командиру бронетанковых бригад, поддерживавших наступление герканской пехоты. Актар знал, что драйвер с ликованием будет писать об этом в своем докладе. Этот карьерист благородных кровей держался за перила карьерной лестницы так крепко, что мог легко пинать нижестоящих конкурентов обеими ногами. Актару было глубоко наплевать на него. Главное – победа, а не слава. Его власть, комиссара-генерала, была неоспоримой. Никто не сомневался в его стойкой верности империуму, основным догматам идеологии или в яростной искренности его речей, неизменно вдохновлявших солдат. Войну он считал несложным делом, в котором осторожности самообладания позволяли выигрывать многое за меньшую цену. Слишком часто он наблюдал обратное. Высшие эшелоны командования имперской гвардии верили в теорию войны на истощение. Любого врага можно стереть в порошок, бросив в бой достаточно солдат. И гвардия в их представлении... была неиссякаемым источником пушечного мяса как раз для таких случаев. Такой подход был Актару, мало сказать, неприятен, отвратителен, и он обучал офицерский состав герканцев тому же. Он научил генерала Керновара и его подчиненных ценить жизнь каждого человека. Из шести тысяч герканских солдат большинство он знал по именам. Комиссар был с ними с самого начала, со дня основания на плато Геркана, огромных, продуваемых всеми ветрами индустриальных пустошах, среди трав и гранитных глыб. Там были собраны шесть полков. Шесть гордых полков, первые из долгой династии герканских солдат, которые вознесут имя своей родины на вершины почетных списков имперской гвардии, основание за основанием. Актар возлагал на них такие надежды. Они были храбрецами. Актар не стал бы разбрасываться их жизнями и не позволил бы офицерам так поступать. Комиссар бросил взгляд на границу леса, где артиллерийские расчеты суетились вокруг орудий. Герканцы были светлокожими, худощавыми, но сильными людьми. Их волосы почти не имели цвета, и они стригли их очень коротко. Они носили темно-серую форму, бежевые портупеи и фуражки с короткими козырьками. По случаю холодов они были в длинных шинелях и перчатках. Но заряжающие орудии разделись до бежевых маек, портупеи свободно болтались у бедер. Сгорбившись, они подносили снаряды, пригибались при звуках сокрушительных залпов. Посреди этих снежных пустошей, где дыхание обращалось в пар, странно было видеть полуголых людей. Они двигались сквозь облака пороховых газов в своих тонких майках, потные и раскрасневшиеся. Комиссар знал сильные и слабые стороны каждого бойца, знал, кого послать в разведку, кому поручить работу снайпера, кто способен возглавить атаку, кто расчищать минные поля, резать колючую проволоку или допрашивать пленных. Он ценил военные таланты каждого человека и не собирался впустую разменивать их жизни. Вместе с генералом Керноваром они будут использовать людей сообразно их способностям. И они будут побеждать, побеждать и снова побеждать. Побеждать в сто раз чаще тех, кто использует своих солдат в качестве живого щита на передовой. Люди вроде драйвера. Актар боялся представить, что это животное способно натворить, командуя подобным сражением. Пусть этот визгливый коротышка с накрахмаленным воротничком выделывается перед высшим командованием сколько ему угодно. Пусть выставляет себя дураком. Так или иначе, это не его победа. Актар спрыгнул с платформы и протянул трубу сержанту. — Где там наш мальчик? — спросил он своим мягким, проникновенным тоном. Сержант ухмыльнулся. Мальчик ненавидел, когда его так называли. «Руководит батареями на возвышенности, комиссар-генерал!» Он ответил на безупречном низком готике, чуть сдобренном гортанным акцентом Геркана. «Вызови его сюда, ко мне!» Велел Актар, потирая руки, чтобы разогнать кровь. «Думаю, пора ему продвигаться!» Сержант уже собирался идти, но обернулся и переспросил. «В смысле, продвигаться по службе или продвигаться к врагу?» «Одно без другого не бывает», — по волчьи оскарился Актар. Сержант спешно взобрался на гребень холма к батарее полевых орудий. Здесь не осталось деревьев после налета повстанческой авиации неделю назад. Бледную кору содрало с переломанных стволов. Земля под снегом была покрыта мелкой щепой, ветками и благоухающей хвоей. Конечно, больше таких налетов не повторится. Не сейчас. Авиация сепаратистов базировалась на двух аэродромах к югу от Зимнего дворца. Танковые части полковника-драйвера не оставили от них и камня на камне. Не сказать, чтобы повстанцам было чем похвастаться в воздухе. Что-то около 60 устаревших, оснащенных катапультами самолетов, вооруженных скорострельными пушками под крыльями и подвесками для небольшого запаса бомб. Однако сержант втайне восхищался противником, ведь они старались изо всех сил, шли на невероятный риск, чтобы нанести максимальный ущерб, при этом даже не имея нормальных прицельных устройств. Наверное, он никогда не забудет тот самолет, уничтоживший бункер связи в заснеженных горах две недели назад. Машина два раза прошла на бреющем полете сквозь плотный огонь зенитных батарей, чтобы разглядеть цель. Можно было разглядеть лица пилота и стрелка при каждом заходе. Они подняли колпак кабины, чтобы видеть цель. Храбрые, отчаявшиеся, что, по мнению сержанта, почти одно и то же. по словам комиссара-генерала, еще и целеустремленные. Они ведь знали, что проиграли эту войну еще до того, как начали ее. И все же они попытались отколоться от империума. Сержант знал, что Актар проникся к ним уважением. И сам он уважал комиссара за то, что тот постоянно убеждал начальника штаба дать повстанцам шанс сдаться. Какой прок в бессмысленных жертвах. Но до сих пор сержант вздрагивал, вспоминая, как полуторатонная бомба в одно мгновение оставила от бункера лишь воронку. Так же, как до этого радовался тому, что грохочущее орудие зенитных гидр изрешетили набирающий высоту самолет. Машина вздрогнула, будто от удара, вздернула хвост. И начала падать, катиться по небу огненным колесом в своем долгом, смертельном полете к роще вдалеке. Сержант добрался до вершины холма и тут же заметил мальчика. Тот был на позиции, подавал заряжающим снаряды из ящиков, спрятанных под защитным навесом. Бледный, высокий, стройный и крепкий, мальчик немного пугал сержанта. Когда-нибудь мальчик станет настоящим комиссаром, если, конечно, смерть не приберет его. А пока он пребывал в звании комиссара-кадета и служил своему наставнику Актару с энтузиазмом и неисчерпаемой энергией. Как и комиссар-генерал, мальчик не был герканцем. Сержант подумал, должно быть первый раз в жизни, что не знает, откуда он родом. Впрочем, мальчик и сам вряд ли знал. «Комиссар-генерал желает видеть тебя», – бросил сержант, подойдя поближе. Мальчик извлек из ящика еще один снаряд и передал артиллеристу. «Ты меня вообще слышишь?» – поинтересовался Гирканец. «Слышу», – отозвался комиссар-кадет Ибрам Гаунд. Он знал, что это проверка, знал, что на него теперь ложится ответственность и, главное, не сплоховать. Это шанс доказать Актару, что у него и Брама Гаунта есть задатки комиссара. Четких сроков обучения комиссара кадета не существовало. После учебы в схоле прогениум и базовой гвардейской подготовки кадет продолжал обучение прямо на поле боя. Присвоение ему полного звания комиссара было в юрисдикции его старшего офицера. Актар, и только он, мог возвысить его или забраковать. От действий Гаунта зависела его карьера. Дело имперского комиссара – поддерживать дисциплину, вдохновлять и вселять любовь к богу императору Терры в сердца солдат величайшей армии вселенной. Гаунт был тихим и сосредоточенным молодым человеком. Должность комиссара была предметом его стремлений с ранних лет в схоле про гениум. Но исполнение его мечты находилось в руках Актара. Комиссар-генерал лично выбрал именно его из почетного кадетского класса. За прошедшие полтора года Актар стал для Гаунта отцом. Возможно, суровым и жестоким отцом, но настоящего он все равно так толком и не узнал. «Видишь, там крыло горит», — произнес Актар. «Это наш вход. Сепаратисты сейчас наверняка отступают во внутренние покои. Мы с генералом Керноваром собираемся отправить туда несколько отделений и ударить в самое сердце. Справишься с этим?» Гаунт медлил, чувствуя, как сердце уходит в пятки. «Сэр, вы хотите, чтобы я повел их внутрь, да?» «Не делай такое перепуганное лицо, Ибрам. Ты же сам все время просишь дать тебе шанс продемонстрировать командирские способности». «Ну, так кого возьмешь?» «На мой выбор?» «На твой. Бойцов 4-й бригады. Танхаузе – хороший командир. Его люди специализируются на зачистке помещений. Я бы взял их и расчет тяжелого орудия Рихлинда». «Хороший выбор, Ибрам. Докажи, что я в тебе не ошибся». Они миновали завесу огня и пробрались в галерею в увешенную гобеленами. Здесь гулял только ветер, оглашая с тонами длинный коридор. Свет сочился сквозь высокие окна, стелясь по полу косыми дорожками. Кадет Гаунд лично ёл солдат в бой, как сделал бы на его месте сам актар. Пальцы крепко сжаты на рукояти Лазгана. Черная с синим кантом униформа комиссара кадета, Сидит, как влетая. В пятом коридоре отчаявшиеся сепаратисты контратаковали в последний раз. Вокруг с треском заплясали лазерные лучи. Кадет Гаунт укрылся за антикварным диваном, который очень скоро превратился в гору антикварных щепок. Танхаузе двигался вслед за Гаунтом. «И что теперь?» — спросил жилистый герканский майор. «Давай гранаты!» откликнулся кадет. Получив связку гранат, Гаунд установил таймеры на всех двадцати. — Вальдхема сюда! — бросил он Танхаузе. Рядовой Вальдхем подобрался к ним. Гаунд знал, что гвардеец славился в полку силой броска. Дома, на Геркане, он был чемпионом в метании копья. — Используй их на всю катушку! — сказал Гаунд, передавая ему гранаты. Негромко крякнув, вальтхем швырнул взрывчатку. На расстоянии шестидесяти шагов коридор разворотило взрывом. Гвардейцы ринулись вперед сквозь клубы дыма и бетонное крошево. Повстанцы окончательно пали духом. Вскоре нашелся и их предводитель, Дегрет. Он был уже мертв, ему в рот уставился ствол лазгана. Гаунд связался с генералом Керноваром и комиссаром-генералом Актаром. Передал, что битва окончена. Повстанцы сдались, и он вывел их к войскам с поднятыми руками. Герканцы тем временем принялись разбирать огневые точки и склады боеприпасов. — А с этой нам что делать? — неожиданно обратился к кадету Танхаузе. Гаунт отвлекся от штурмовой пушки, из которой он вынимал боёк и обернулся. Она была красива, белокожая, черноволосая, как и полагается дочери благородного рода Дориндары. Она изворачивалась, как зверек, цеплялась за форму удерживающих ее солдат и за проходящих по галерее военнопленных. Замерла она лишь в тот момент, когда увидела Гаунта. Он уже ждал от нее потока оскорблений, гнева и желчи. Такое часто случалось с побежденными и пленниками, чьи вера и идеалы были втоптаны в грязь. Один взгляд на ее лицо, и он замер в изумлении. Ее глаза остекленели, стали похожи на зеркально отполированный мрамор. Кадет и пленница глядели друг на друга, и ее лицо начало меняться. Гаунт содрогнулся, словно она узнала его. «Их будет семь», — вдруг заговорила она на безупречном высоком готике без тени местного акцента. Этот гортанный голос не принадлежал ей, слова не согласовывались с артикуляцией. «Семь камней силы, отсеки их и освободишься, не убивай их». «Но сперва отыщи своих призраков!» «Хватит этого бреда!» — рявкнул Танхауза и приказал солдатам увести ее. К тому времени из глаз девушки исчезли последние искры разума, на губах выступила пена. Пленница явно начинала впадать в транс. Гвардейцы опасливо подталкивали ее, но не решались действовать грубо. Ее чародейство пугало их. В коридоре резко похолодало. Каждый выдох порождал облачко пара. Воздух, наполненный тяжелым запахом гари и металла, сгустился, словно перед грозой. Гаунт почувствовал, как шевелятся волосы на затылке. Он уже не мог оторвать взгляда от бормочущей девушки, которую сметенные гвардейцы пытались заставить идти. «С ней разберется Инквизиция», — поежился Танхауза. «Еще одна необученная ведьма на службе врага». «Постой!» — окликнул ее Гаунд. Страх перед сверхъестественным заставил его напрячься. «О чем ты говоришь? Семь камней? Призраки?» Она уставилась на него глазами, лишенными зрачков. «Варп тебя знает, Ибрам». Теперь ее кривящиеся губы говорили уже старческим голосом. Кадет отпрянул, как ужаленный. «Откуда ты знаешь, как меня зовут?» Она не ответила. Членораздельно, во всяком случае. Она начала тараторить что-то невнятное, плеваться и биться в конвульсиях. Из горла вырывалось лишь звериное рычание. «Да уберите же ее отсюда!» рявкнул Танхаузе. Один из гвардейцев двинулся было к Псайкеру, но тут же упал на колени. Его словно скрутило, а из носа потекла кровь. Девушка всего лишь посмотрела в его сторону. Тогда солдаты, ругаясь и бормоча защитные летании, принялись бить ее прикладами лазганов. Ведьму наконец уволокли, а гаунд простоял еще несколько минут, глядя в пустой коридор. Воздух не стал теплее. Кадет обернулся к Танхаузе и увидел тревогу на лице ветерана. «Не обращай внимания!» – как можно увереннее произнес герканец. Кадет здорово испугался, это было ясно как день. «Все от неопытности», – уверил себя майор. «Пройдет несколько лет, мальчик переживет пару компаний и научится отсекать бессвязный бред врага, его нечистые проповеди». Иначе он никогда не заснет спокойно. Гаунт явно нервничал дольше положенного. Что все это значило? Он словно надеялся, что Танхаузе растолкует ему слова девушки. Охинея это! Вот что! Выбросьте из головы, сэр!» «Да, выбросить из головы, точно!» Но он так никогда и не забыл.